Глава вторая Танин сад похож на подмосковную дачу, на ощупь, на цвет и на запах. Вот так же скользила моя ладонь по перилам, когда я спускалась по ступенькам, стаскивая вниз все, что могла унести в одном чемодане. И также заглядывали на балкон красные розы, и пах сухой травой и перезревшими яблоками сад — Только за высоким забором московской дачи стоял темный колючей стеной густой сосновый лес. А здесь, за легкой оградой, круглился и уходил к горизонту крутой косогор с дальним леском на краю, откуда вечерами выбегали рыжие серны. Сад спускался к реке. Наша умная Таня купила себе этот дом давно, раньше всех сообразив, что надо делать. Маленькое село, полтора часа езды до Белграда и всего час до Дрины. С верандой видна пустынная дорога, по которой изредка проходят соседи, то просто кивнув, то приветственно махнув рукой. Около дерева стоит корзина. На дне, как гранаты, плотно прижались друг к другу крепкие твердые груши. Ворота в гараж открыты, и видно, как вдоль стены неровным рядом стоят банки с зимницей. Свидетели внезапных приступов непогашенного инстинкта запасать и долго хранить продукты. «Утром хорошо спуститься к реке, шлепая резиновыми тапками по мокрой траве, обходить яблони с низкими ветками, заросшие грядки с помидорами причудливой формы, где она только откапывает такие сорта. Цветущие кусты огурцов, оказывается, у них маленькие беленькие цветочки, впервые увидела у Тани. А вот самих огурцов у нее не видела ни разу. Впрочем, вру, были какие-то корявые, бледные, как только что спустившиеся по трапу туристы». А вверх, обратно к дому, подниматься уже тяжелее, в горку. Но можно присесть под орешник и посмотреть вверх, как бегут светлые облака по светлому небу. Дом Таня покупала для большой семьи. Но семья разбрелась, и теперь здесь живет она, кот, который охотится на кроликов, и черная собачонка с цыганскими глазами. «Таня, мы словно вернулись в классическую русскую литературу. Приезжаем друг к другу в деревню и гостим неделями». «Это мы гостим. Я Ирюлова. Я гощу на веранде, перед экраном. Наши ноутбуки поднимают крышки, как маленькие рояли, и мы выстукиваем на них свою музыку. На круглом столике с каменной мозаикой Холодная шершавая поверхность Точь в точь такая, что была под моей рукой Когда я, сидя на подмосковной даче Четыре года сочиняла свой первый роман А теперь я сижу здесь, в Сербии, на Таниной даче И пишу сценарий Точнее, сценарий пишет Рюлова Она умеет А я сочиняю То ли пьеса, то ли короткий рассказ Да хоть и новелла Кто сейчас пишет новеллы? кто вообще помнит что это такое я называю коротко и осторожно текст пиши кричит рюлова рожай уже головка лезет не заталкивай же ребенка обратно не думай что с этим делать родиться дадим имя она притаскивает и ставит на столик передо мной букет мята две палочки розмарина лаванда я люблю запах трав у меня уже есть один такой букет золотые высохшие травы Он привёз мне его со Златибора. Рюлова варит цукаты из груш. Пряный запах ползет из кухни и дразнит. «Рюлова!» — зову я. «Иди сюда, я прочту тебе готовый кусок». Танина кухня похожа на поле боя, которое покинули даже мародеры. «Заставленные столы, дрожащие дверцы шкапчиков, открою на тебя вывалится старое полотенце или пустая жестянка, полочки с китайскими болванчиками и сувенирными тарелочками из Мадрида с так и не снятой полиэтиленовой плёнкой». Рюлова волочет на плиту огромную кастрюлю с прозрачным сахарным сиропом, в котором плавают мелко нарезанные груши. «Надо же с ними что-то делать!» «С грушами!» На столе лежат розовые помидоры и две жиденькие веточки базилика. Если осилим, то сделаем салат. Если нет, достанем из холодильника желтый арбуз и будем пить вино на веранде. Я прочту, ты не волнуйся. Рюлова отбивает мои попытки забрать у нее тяжелую кастрюлю. Только ты сначала вычитай мою статью. Я же ничего в твоей недвижке не понимаю. Не, ты только запятые. И так вообще типа человеческой логики. Запятые — это мы завсегда, с нашим удовольствием. Прямо сейчас? Давай сейчас, а то у меня дедлайн уже три дня как кончился. Рыбакова у нас умная, Рюлова чувствительная, а я романтичная. Рыбакова зарабатывает экономическими обзорами, Рюлова — специалист по жилищному рынку, а я пишу путеводители. Дедлайн — деньги, звонки, комментарии, эксперты, страдания с больной головой. А еще Рюлова придумывает сценарии. А Таня пишет о Сербии. А я сочиняю текст. Иногда всё это переплетается вместе. Да так, что не найти кончика нитки, чтобы дернуть за него и распутать клубок. Обмотавшись цветастым цыганским платком, как юбкой, Рюлова варит цукаты. Лишь бы не работать. Она не может себя заставить и ждет, когда я приеду, чтобы быстро, пошарив по холодильнику, засунуть в рот кусок сыра и встать над ней в позу начальника. «Рюлова! Где интервью о каком-то там чертовом поселке?» И Рюлова дрожащими пальцами начнет выстукивать по клавишам пионерские клише про лучший вид из окна загородного дома. Орать в телефон бодрым матом, словно она снова сидит в редакции на пятнадцатом этаже грязно-серого небоскреба, где на входе в кабинет главного редактора стоит медведь с подносом, где прижатый к стене стол, заваленный бумагами, пластиковыми стаканчиками с черным кофейным ободком и веселые коллеги, которых еще не разбросало по разным сторонам и странам. «Я хочу поменять фамилию», — шепчет она. «Тебе мало перемен? Пусть я буду теперь...» «Бессонова!» «Дорогая!» — кричит ей по мессенджеру из Будвы Рыбакова. «Бессонова — это точно про тебя!» «Давай я прочту твои забитые». Волосы падают ей на лицо, закрывая глаза, и я даже сейчас не могу сообразить, ей нужно носить очки, или это она от усталости выглядит, как туберкулезная чеховская барышня. Риулова, ты пойди это, поспи немного, мне тут долго вычитывать». Она поднимается по ступенькам, огибая черную собачонку. Они поссорились и не разговаривают второй день. И садится на диван перед низким столиком, где разложены какие-то деревяшки и тонкие, похожие на сапожные инструменты. Впрочем, я никогда не видела сапожных инструментов. Это тоже клише. Еще над рыбаковой смеюсь. Инструмент похож совсем на другое: тонкая игла, всаженная в деревянную ручку. Я такое видела в детстве у своего дедушки, которому не удалось стать скульптором, и он лепил поздними вечерами таинственные фигуры химер, поставив дощечки с глиной на подоконник Эркера в нашей коммуналке. Она взяла в левую руку белую пластинку, в правую это шила, и начала медленно и осторожно шлифовать рисунок. «Ты знаешь такое дерево?» «Амелу?» — спросила она. «Знаю». Я даже хранила долго у себя на подмосковной даче засушенную веточку с острыми листьями, которую подобрала во дворе замка короля Ричарда III. А я нашла это дерево здесь, в Сербии. Оно растёт только в местах силы. О, Боже, она опять за свое. Я здесь в эмиграции привыкла к чужим странностям, в том смысле, что им бы неплохо к моим приспособиться. Но рюловские карты Таро, внезапные прозрения и копания в чужих судьбах — они такие жалкие, что даже нет сил сердиться. Она вырезает амулеты из светлой амелы, и они светятся в темноте. Я меняю пару абзацев местами, убираю лишнее тире и ставлю пару запятых. Нормально, можешь отправлять. Она сидит на кожаном диване на этой накуренной маленькой площадке перед лестницей, которая ведет на второй этаж, склонившись так низко, что я и не вижу, плачет ли она или это блестят в темноте ее близорукие глаза. «Рюлова», — говорю ей, — «давай закончим с этой ерундой и начнем работать». Рюлова пишет сценарий для сериала «Рискованные связи». Ничего более неподходящего к ее нынешнему положению придумать невозможно. Но это единственное, что напоминает нам настоящую жизнь. Ту, где были рампы, утренний выпуск, кружевные платья с открытой спиной и свет. «Свет! Дайте свет на левую камеру!» «Да и мне пора за работу!» Но настрой уже сбит рюловской недвижимостью. «Ты давай отправляй в редакцию, а я пройдусь». Жара уже спала, и даже какие-то облачка зашевелились над горизонтом. Проселочная дорога идет между сельских домиков, полей с кукурузой, которая стоит стеной и кажется, что еще чуть-чуть, и эти гигантские стебли выпростают корни и, как трифиды, двинутся прямо на тебя, шагая в такт, как на параде. На обочине у дороги качаются полевые цветы желтые, голубые, белые. Я останавливаюсь у сливового дерева и срываю пару желтых плодов. Они сладкие и чуть терпкие, как в детстве. Я иду и даже не думаю ни о чем, только ощущаю на коже этот запах, этот теплый воздух, это нарастающее чувство счастья. И вдруг словно прохладное свежее дыхание ветра охватывает меня в этом недвижном от жары воздухе, окутывает на мгновение целиком с ног до головы, словно омывает в чем то необыкновенном. И тает. И я остаюсь полная новым чувством. Да, теперь я поняла, что со мной происходит. Это же надо. В моем возрасте, при всех моих обстоятельствах, здесь, в чужой стране, где все так красиво, так близко, что можешь пощупать, но не твоё. Как это не вовремя. Как это нелепо. «Таня!» «Ты видела меня с ним вместе и слышала?» «Ничего не заметно?» «Честно? Я дурой не выгляжу?» «А что должно быть заметно? Ты как девочка. Он должен тебя за косички дергать, а ты его портфелем бить?» «Не знаю. Он за косички дергает. Ты выглядишь воодушевлённой, вовлечённой, немного влюблённой, и это прекрасно. Что в этом смешного? Это и есть отличное партнерство. «Не собачиться же друг с другом?» «Посмотрим». «Ну что, ты узнала про гонорар?» «Узнала». «Говорит, просите сразу больше, соглашайтесь на меньше». «Ну и плюс потиражные». «А ты с переводчиком договорилась?» «Да, Генрих ищет». «Говорит, к первому путеводителю интерес гарантирован». «Арюлова вчера читала мою повесть про черный жемчуг и рыдала». «Ты одна меня не ценишь». «Вот сейчас обидно было». «Просто вы с Рюловой такие крылатые создания, причем одна такая девочка-девочка, а другая — танк на крыльях». «Мы с ним потому так и сблизились. Несмотря на все разницы, возраст, гендер, национальность, он тоже эмпат». «Ах, это я одна такая неромантичная». «Ах, я еще и танк». «Ну да, у вас эмоции. У меня рацио все равно побеждает». Вот поэтому все вместе и можем делать самое интимное дело — сочинять. Тань, а если не приведи Господь, и Он заметит? Не заметит. Он привык к вниманию. Все воспринимает как должное. Тань, мы с ним плавали сегодня под дождем, Одни во всем море. Ты мне макет, который тебе из издательства прислали, кинула? Тань, ты даже не оценила, какая красивая фраза. Слушай, я за тебя рада. И я плавала так, и знаю, что это такое. Фраза красивая, но неверная. Вряд ли не было людей во всем море. Рыбакова! Я не рассказываю! Я делюсь. Я закрываю чат, чтобы не слышать дальше про макеты, и вдыхаю этот невесть откуда, невесть за что свалившийся воздух счастья.